Глава шестая. На момент запуска серверов, ну или снятия карантина для игроков, если быть точнее, я уже находился в цитадели пустоты. Но даже там этот момент сложно было пропустить. В поле зрения одно за другим начали вспыхивать уведомления вида игрок X онлайн. И это при том, что у меня-то в списке контактов всего сотни-две игроков. В основном члены культа «Пустоты» и «Отступники». Но из них десятка-три вошли в игру в первые же минуты после запуска. Будто только и караулили этот момент, сидя в капсулах. Через пару минут кто-то даже постучался ко мне в голосовой чат. «Айя». «Ну нет, подруга». «Зная тебя, тут разговором на полминуты не ограничишься. А время дорого». Вход на летающие острова через городской репликатор ожидаемо оказался закрыт. Высветилось предупреждение, что город стал местом проведения PvP-ивента. Сопровождалось оно коротким видео, на котором показывался захваченный порчей город. Его я пересмотрел пару раз, делая стоп-кадры и стараясь подметить важные детали, которые пригодятся в ходе вылазки. Прежде всего, в глаза бросились массивные бугристые наросты разных размеров, примерно от баскетбольного мяча и до небольшого автомобиля. Они покрывали улицы города довольно равномерно, и, судя по всему, с их помощью и распространяется порча. Во все стороны от этих наростов расползались и ветвились черные отростки, похожие на жилы, и пространство между ними было затянуто влажной темной пленкой. На некоторых участках этот покров был настолько плотный, что под ним уже не видно было плит, которыми вымощена улица. Из самых здоровенных наростов торчали целые пучки щупальцев, шевелящиеся будто водоросли. И, судя по жутковатого вида утолщениям на их концах, штуки эти далеко не декоративные. такие живые автоматические турели. А вон там что за горы костей и мяса? Похоже на каких-то големов. Хреново. Яд рассчитывал застать любителей в врасплох в первые минуты после запуска, когда они еще толком не освоились в локации. Может, часть из них даже задержится со входом? Но если у Дракара и его соклановцев есть еще и подспорье в виде мобов, то задача усложняется. Ладно, медлить в любом случае нельзя, иначе вся затея теряет смысл. Вся моя ставка на эффект неожиданности. Да и тот довольно условный. Совсем уж из-под тяжка застать их не получится. Стоит мне только там появиться, как все они получат оповещение, что служитель пустоты в городе. Кстати, вот о чем нужно поговорить с Джоу. Эта механика, делающая пустотника ходячими мишенями для служителей всех остальных вершителей, здорово действует на нервы. Я открыл карту в интерфейсе и прицелился в северо-западную часть города. Туда, где располагается пирамида храма. Если Дракар будет устраивать что-то вроде кольцевой обороны в несколько рядов, а скорее всего так и будет, то сердцевина его построений будет как раз где-то там. Вот и надо постараться запрыгнуть туда в самую мякотку. Перед прыжком я невольно затаил дыхание, словно собирался окунуться в холодную воду. Как часто бывает в последние секунды перед каким-то рискованным действием, вдруг начали закрадываться сомнения. Я ведь без мимика. И новые умения еще толком не протестировал, не прочувствовал их. И телепортация будет в долгом откате, а в бою она тоже важна. И запас псиэнергии, накопившийся за ночь, уже изрядно потратил на всяческие эксперименты. А, к черту! Тут уж как на водяной горке. Нечего пытаться тормозить в процессе, будет только хуже. Сам прыжок, как это всегда бывает с телепортацией в другую локацию, получился не особо точным. Меня зашвырнуло метров за сто от подножия храма. Но зато удачно получилось с вертикальной осью координат. Точку финиша я задал не на уровне грунта, а сильно выше, метров на двадцать. С одной стороны, рискованно. Меня могли сразу засечь и расстрелять в воздухе, Но очень уж не хотелось угодить куда-нибудь прямо в крощупальца. Сердце ёкнуло, когда под ногами вдруг разверзлась пропасть, но я был готов к этому и тут же подхватил себя левитацией. Покачиваясь, завис в воздухе на головокружительной высоте. Совсем рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки, возвышался гигантский остроконечный обелиск высотой с двадцатиэтажный дом. Подобных махин полным-полно в каждом городе странников, и их назначение не совсем понятно. Грани их обычно украшены сложным геометрическим узором из тонких светящихся линий, мягко пульсирующих, будто внутри глыбы бьется огромное сердце. Но сейчас подсветка потухла, по гладкому камню вились уродливые плети порчи. Я плавно взлетел еще чуть выше и правее, спиной почти касаясь обелиска. Завертел головой, оценивая обстановку. Ну что сказать, в целом вполне удачно заскочил. До храма рукой подать. И на фоне обелиска меня засечь не так-то просто. Я завис вплотную к нему. Муар иллюзий трепетал на ветру, окутывая мою фигуру призрачной дымкой. Внизу почти сразу разглядел целую россыпь быстро передвигающихся темных фигур. Их было плохо видно на фоне сплошного ковра порчи, но я расслышал короткие деловитые выкрики, перемежаемые ругательствами. Некоторые мне даже удавалось разобрать. «Ланс, шестой сектор! Вперед, вперед, шевелитесь! Да где он вообще? Блиц, райдер, док, ко мне!» Подавляющая часть бойцов двигалась бесшумно и очень слаженно, будто хорошо тренированное подразделение спецназа. Отсюда, сверху, это было особенно заметно. Игроки быстро прочесывали окрестности, быстро растекаясь по территории и заглядывая в каждый закоулок. То, что меня до сих пор не засекли, — хвала Муару иллюзий. Но это лишь дело времени. Группы преследователей безошибочно двигались в мою сторону, стягиваясь к небольшой квадратной площади, посреди которой установлен обелиск. А вот за это спасибо дурацкой пассивке пустотников. Из-за нее скрытные проникновения не имеют смысла. Сам я медленно снижался, скользя вдоль каменной глыбы и разглядывая массивные наросты порчи, облепляющие все ее основание. Щупальцев там видно не было. но в некоторых местах сквозь скользкую черную плоть проступали какие то здоровенные полупрозрачные пузыри еще и заметно светящиеся изнутри мертвенно зеленым можно ли подлететь к ним вплотную и попытаться укрыться за ними или эта штука автоматически атакует чужака чем нибудь неприятным вон он почти одновременно с выкриком бабелиск рядом со мной ударила пуля с визгом от в сторону Еще миг, и по мне лупили уже из нескольких стволов. Увидев меня, наконец, бойцы Дракара ринулись вперед, словно почуявшие добычу псы. Я продолжил снижаться, облетая обелиск по спирали, по-прежнему вплотную к нему, чтобы хоть как-то укрываться от обстрела. Здоровье начало проседать, причем быстрее, чем я надеялся. Противников было слишком много, и добрая половина из них предпочитала что-то скорострельное и автоматическое. Когда до земли осталось уже метров пять-шесть, я ушел нырком в пустоту и вынырнул уже на покрытой порчей мостовой. Почти сразу же пришлось накинуть на себя кокон. Противники все это время стреляли на бегу, стремительно сокращая расстояние до обелиска, и уже человек двадцать выскочили на площадь. Я был перед ними как на ладони. Впрочем, я этого и добивался. Едва исчез кокон, я широким веером с двух рук Расшвырел перед собой облака морока ярости и морока страха. По три каждого, а одну из самых больших групп накрыл кинетической воронкой. Тут же рванул в сторону, на бегу, швыряясь заклинаниями попроще, типа структурных деформаций вакуумных ловушек. На что-то более прицельное сейчас не хватало внимания, использовал то, что бьет по площади. Вышло даже более эффектно, чем я рассчитывал. Вокруг на добрые полминуты воцарился полнейший хаос. Накрытые мороком противники продолжали бегать и стрелять, но уже не по мне, а друг по другу, а то и просто куда попало. Не поверх этой мешанины я щедро накидывал урона. Даже не применяя ничего тяжелого вроде гравитационного удара, я за первые секунд десять уложил половину противников. С теми, кого не зацепило мороком, пришлось немного повозиться. Впрочем, и тут ничего сложного, большинство из них перли на меня, не скрываясь, и атаковали с относительно близкого расстояния, так что я тоже мог до них дотянуться многими из своих заклинаний. Вращающиеся вокруг меня шарики защитников Абсолюта тоже здорово помогали. Как я и опасался, больше всего беспокоиться приходилось о защите, а не об атаке. Если противникам удавалось сфокусировать на мне огонь, мне приходилось тяжко. Муар Иллюзий, конечно, немного сбивал их прицелы, а половина урона гасила щитом Абсолюта и броней комбинезона. Но я в целом был слишком хрупок, и любое попадание заметно просаживало шкалу здоровья. Спасал только псионический вампиризм. Благодаря ему я отхиливался за несколько секунд и даже получал неплохую бонусную прибавку к здоровью. К сожалению, временную. Когда против меня осталось человек пять... Я вообще расслабился и просто шел им навстречу, обстреливая пустотными шершнями. Чтобы прикрываться от пуль, подхватил захватом одно из мертвых тел. Потом его же и швырнул в последнего противника, неожиданно выскочившего сбоку. Припечатал обоих сверху гравитационным ударом да так, что во все стороны брызнули ошметки порчи. Нечаянно зацепил один из ее крупных пульсирующих наростов. Вся схватка не продлилась, наверное, и минуты. и закончилась так же внезапно, как и началась. После грохота выстрелов и криков раненых воцарившаяся тишина показалась какой-то неестественной, пугающей. Я даже приостановился, оглядываясь назад на усеянную мертвыми телами площадь. Что-то не так. Как-то все слишком просто, что ли. Впрочем, это ведь всего лишь рядовые бойцы, да и то первая партия. Надо пробиваться к храму. Дракар, скорее всего, где-то там. Огромная мрачная пирамида храма маячила слева от меня, возвышаясь над остальными зданиями. Я повернул прямиком к ней, двигался, не таясь, держась прямо по центру улицы, тем более, что это был единственный участок, более-менее свободный от порчи. Ближе к краям, на стыках мостовой и стен зданий, уродливый черный налет становился все толще, кое-где, образуя массивные подрагивающие гроздья, со светящимися зеленоватыми пузырями внутри. Пару таких я из любопытства вскрыл псионным лучом, но тут же пожалел об этом. Наружу выплеснулась какая-то бурая жижа, забрызгавшая мне сапоги. К тому же весь пласт порчи на десятки метров вокруг ощутимо задергался, будто от боли, и выглядело это отвратно. Вся эта жутковатая паутина, затянувшая город, будто единый организм. Правда, живым его язык не поворачивается назвать. А ведь, по словам Джоу, Некрос — один из самых популярных вершителей. Который раз поражает, что в головах у тех игроков, что встает на этот путь. Я обратил внимание, что в поле зрения мигает предупреждающая иконка. Словил какой-то дебаф? Да, так и есть. Причем сразу два. Даже полоска здоровья, кажется, поползла вниз. Дыхание порчи. Вы находитесь в локации зараженной порчи. Показатель восстановления здоровья снижен вдвое. Эффективность лечения от любых источников, кроме вампиризма, снижена вдвое. Длительность эффектов отравления и кровотечения удвоены. Последователи Некроса и других темных вершителей, напротив, получают преимущество от этого эффекта. Касание порчи. Вы недавно контактировали с некроплотью, зараженной и хором. Вы получаете периодический урон смертью 10 единиц в секунду. Уязвимость к урону смертью повышена на 20%. Эффекты дыхания порчи увеличены вдвое. Продолжительность — 17 секунд. Второй дебаф, к счастью, был временным. Таймер в конце описания отматывал секунды к нулю. Так, будем знать. Джоу говорил, что куча механик некраса завязана на этот самый Ихор. Нежить он придает сил, а вот всем остальным наоборот. С ним лучше не контактировать. Но где все? После первой схватки повисла долгая пауза. Сильно сомневаюсь, что я перебил всех подручных Дракара за раз. Да и за прошедшее время не то, что подкрепление успело бы подтянуться, но и сами убитые воскреснуть у репликаторов и вернуться ко мне. Или... Я снова обернулся в сторону обелиска и вздрогнул. Там, где еще недавно валялись мертвые тела, снова собирался целый отряд. Из тех же самых бойцов, которых я только что завалил. Они поднимались с земли какими-то странными, ломанными движениями, безмолвно разворачивались в мою сторону, вскидывали оружие. Вот дерьмо! Первым порывом было броситься бежать вдоль по улице. И я действительно прибавил шагу. Укрыться было особо негде. Стены зданий по обеим сторонам были глухие, без окон, и к тому же плотно затянуты порчей, прикасаться к которой не хотелось. То, что виднелось впереди, тоже не прибавляло настроения. Все подножие храма так плотно заросло порчей, что казалось будто огромная ступенчатая пирамида и есть ее часть. Вход в нее был только один как раз на той грани, что сейчас видна мне на расстоянии примерно двух третей от подножия. К нему ведет широкая лестница по обеим сторонам, которые возвышаются одинаковые изваяния. Архитектура странников и так там мрачноватая, темно-серый, почти черный камень, лаконичные острые грани. монументальный размах, и сейчас она странным образом сочеталась с эстетикой Некроса, зеленоватым болотным свечением, черными влажными плетями порчи, белесым туманом, стелющимся над мостовой, доходящим почти до пояса. Казалось, будто это место всегда таким и было, а не изуродовано вершителем для короткого ивента. И храм — это главный рассадник порчи, распространяющие ее все дальше. Подножие лестницы храма сейчас походило на какие-то гротескные колдовские заросли из страшных сказок. Наросты порчи тут, соединяясь, образовывали причудливые разветвленные структуры с многочисленными шевеляющимися отростками. В нескольких местах возвышались настоящие башни из некроплоти, метра по четыре в высоту, увенченные странными конструкциями из торчащих во все стороны костей и источающие зеленоватый туман. В самом низу лестницы, будто дремлющие псы, лежали, положив уродливые башки на передние лапы, два здоровенных чудовища размером, пожалуй, раза в три крупнее зубастика Аи. Этакие зомби-динозавры, по несколько тонн каждый. Бока их покрывала блестящая алая плоть без кожи. Кое-где сквозь нее проглядывали, как прутья, решетки, желтоватые ребра. Морды тоже, словно наполовину обглоданные, сквозь многочисленные прорехи. Видна кость. Глазницы и вовсе пусты. Создания пока лежат неподвижно, но я уверен, что они тут не просто для красоты. Вся эта картина раскинулась передо мной, когда я добежал до конца переулка и выскочил на площадь перед храмом. Я оказался в самом сердце владений Дракара. Вот она, пирамида, которую он будет удерживать все предстоящие сутки. Но где он сам? Почему не пробует остановить лазутчика? Стоило подумать об этом, как слева и справа, словно по команде, показались два отряда бойцов. Среди них я разглядел множество знакомых. Тех же самых, с которыми бился только что у обелиска. Невольно снова обернулся на приближающуюся сзади толпу восставших. Да уж, это как мифическая гидра. Чем больше врагов убиваешь, тем больше их становится. Меня окружили с трех сторон, а впереди целая стена порчи с дремлющими церперами. Отряды искателей ветра и живых, и нежити приближались, держа меня на прицеле, но почему-то не стреляли. Я тоже не торопился нападать. Тем более, что у большинства моих умений не очень большой радиус. Вы уж подойдите поближе, а там поглядим. Я продолжал неторопливо шагать вперед. Звуки шагов скрадывались слоем порчи. Идти по этой субстанции было довольно неприятно. Она хоть и не пачкала подошвы, но подавалась под ногами, как трясины или мягкий ковер. Так что я подхватил себя левитацией, а потом и вовсе взмыл повыше, завис метрах в трех над землей чтобы получше оглядеться. «Дракар!» — не выдержав, крикнул я, подключив обилку голос командира. Крик мой прокатился над площадью, повторяемый эхом. «Выходи!» Ответом стал отвратительный, протяжный визг, от которого по хребту пробежала дрожь, будто рядом кто-то, что есть мочи, проскрежетал ножом по ржавому железному листу. Огромная летающая тварь с размахом крыльев метров в шесть сорвалась откуда-то с вершины храма и, заложив крутой вираж, пронеслась над площадью. Кожистые, как у летучей мыши, крылья, лапы с серповидными когтями — знакомое очертание. Химера кристального каньона, только крупнее обычной, да и наверняка гораздо сильнее. К тому же, судя по сморщенной потемневшей коже и пустым глазницам, это не просто химера. а нежить, созданная на ее основе. Даже странно, что во всплывшей подсказке высветился рейтинг опасности всего в две звездочки. Впрочем, главное оружие химер — это их крик, бьющий по площади псионическим уроном. Но у меня сейчас к псионике полный иммунитет. На спине твари я с удивлением разглядел человеческую фигуру. И вот как раз над ней фрейм с подсказкой был подсвечен предупреждающей рамкой, как на самых опасных монстрах. Химера приземлилась на площади перед храмом и уселась, сложив крылья так, что они превратились в уродливые ходулеобразные конечности. Игрок легко спрыгнул с нее и встал рядом, спокойно сложив руки на груди. До него было слишком далеко, чтобы я мог разглядеть черты лица. Заметил только длинную черную бороду, доходящую до середины груди, и довольно странноватый прикид. совершенно не вяжущийся не то что с атрибутикой Некроса, но и вообще с визуальным стилем всей игры. Настыдие, впрочем, очень эклектичное, и я уже всякого здесь навидался. Но пока что впервые встречаю игрока, который вырядился в длинный, стромодный камзол, сапоги до колен и огромных размеров шляпу с плюмажем. Единственное, что хоть как-то напоминает боевое снаряжение, это широкий пояс с перевязью, на которой висит клинок необычной серповидной формы, с тонкой цепью, тянущейся от рукояти. Судя по узнаваемому лаконичному дизайну, легендарка, артефакт странников. В поле зрения мелькнуло еще одно уведомление о дебафе. Да уж, экологическая обстановка на летающих островах совсем не к черту. «Единение в смерти. Чемпион Некроса усиливается за счет своих соратников». — Будьте осторожны. Получив смертельный урон, вы присоединитесь к его армии в качестве восставшего. — Ба, да это же сам Фрост, собственной персоной! — прокатился над площадью насмешливый голос, тоже усиленный спецспособностью. — Владыка Пустоты, победитель чемпионов. Зачем ты здесь? — А ты догадайся, — буркнул я уже без рупора. Вдруг, не кстати, подумалось, что за происходящим сейчас наверняка следят тысячи людей. Дракар ведь известный стример, и уж он точно не упустит такой контент. Я почувствовал себя немного неуютно, будто меня без подготовки вытолкнули на сцену. Но я постарался отогнать эти мысли. Нужно помнить, что на самом деле важно. А важно сейчас не дать вершителям разгуляться и втянуть в свои алгоритмы толпы игроков. Вы хотели долгого массового ивента? Ну уж извините, я тот самый зануда, что испортит всем праздник. Правда, для начала надо понять, смогу ли я вообще убить этого дракара. Пока что чисто визуально он вообще ничем не блещет. Тот же Альтаир выглядел весьма эффектно, а этот-то чем он удивить может? Тем, что летает на уродливые крылатые бестии. Сигнал входящего вызова в этой напряженной атмосфере прозвучал неожиданно и жутко неуместно. Я же вроде заглушил все входящие чаты. А, это вызов снаружи, по коммуникатору, Сайтон. «Фрост, ты с ума сошел!» — раздалось в ухе. Стоило только принять вызов. «Сваливай оттуда, немедленно!» Сам же сказал. «Могу действовать по своему усмотрению!» «Но «Ну не так же! Это безумие!» Извини, Сайтон, некогда говорить. Я сбросил вызов, с трудом сдерживая раздражение. Но какой смысл так вот звонить и говорить по руку? Тем более, что обратной дороги у меня все равно нет. Телепортация в откате. К репликатору перенестись мне никто не даст. Что он предлагает? Пробиваться к наружным стенам города через всю орду нежити, что Дракар поднимет мне в погоню? Ну нет уж. Лучше постараюсь осуществить то, ради чего пришел. Ты уж не обессудь. У меня тут немного не прибрано. Я не ждал гостей так скоро. Как ни в чем не бывало, продолжил чемпион Некроса, спокойной уверенной походкой направляясь в мою сторону. Говорил он уже без голоса командира, но достаточно громко, чтобы я слышал его даже издалека. Но в квартале отсюда мы обустроили что-то вроде таверны. Она же временный штаб клана. Может, заглянем, поболтаем? Я не болтать сюда пришел. Да ну, — несколько театрально удивился он. А я-то думал, ты предложить что-то хочешь. Вчера ты оказал большую услугу всей фракции тьмы, убив чемпиона Люмина. Может, в сегодняшней битве пустота тоже выступит на нашей стороне? Пустота всегда сама по себе. Дурацкий принцип. Чем получать пинки ото всех, не проще ли примкнуть к одной из сторон и сместить тем самым стратегический баланс? Причем не обязательно ведь делать это открыто. Похоже, я ошибся насчет стрима. Вряд ли он затеял бы подобный разговор на широкую публику. Действительно хочет переманить пустотников на сторону тьмы. Этакий договорняк, вопреки официальному лору. Я ему даже немного позавидовал. Играет себе в свое удовольствие, какие-то хитрые планы строит, и не догадывается, что все это противостояние вершителей лишь показуха. Нет, дракар, никаких переговоров. Я пришел, чтобы убить тебя. Несмотря на всю пафосность фразы, произнес я ее спокойно, даже как-то устало. Мне сейчас было не до дошел. Серьезно? Вдруг искренне расхохотался некромант. Прямо-таки убить? Чемпиона смерти в одиночку, и испортить все веселье. «Ивент, знаешь ли, только начинается. Он уже преодолел значительную часть дистанции, разделяющей нас, и остановился метрах в десяти, так что его можно было разглядеть получше». «Вот уж действительно внешность обманчива. Сейчас, по-моему, даже мой персонаж больше походил на воплощение смерти, весь в черном, в дымчатом плаще, в жутковатой металлической маске отрицателя. Дракар же больше похож на подвыпившего пирата». Камзол и шляпа его оказались изрядно потрёпаны, борода позвякивала от доброй дюжины заплетенных в нее колец, на руках не было перчаток, зато на каждом пальце поблескивали широкие перстни. Держался странный некромант без капли пафоса, зато с изрядной долей насмешливого веселья. Ему только деревянные ноги и попугая на плече не хватает, ей-богу. И из-за этого контраста ситуация все больше напоминает какой-то фарс. Над левой ладонью... у меня один за другим загудели несколько пустотных шершней. «Хватит уже болтовни!» — проворчал я. «Защищайся!» «Ой, да я тебя умоляю!» — фыркнул он. «Давай, покажи уже, что умеешь. Мне даже самому интересно». Я невольно бросил быстрый взгляд по сторонам. Подручные дракары, не меньше сотни живых бойцов и пара десятков восставших, уже подтянувшихся с места прошлой схватки, остановились на почтительном расстоянии, будто возле незримой черты. очерчивающий круг диаметром метров пятьдесят. Выглядели они сейчас как зрители каких-нибудь кулачных боёв. Ну, если не собираются вмешиваться, то мне же лучше. Шершней я запустил в дракара по длинной дуге, так что он невольно отвлекся, провожая их взглядом. Впрочем, без особой опаски. Он даже оружие не вытащил и вообще всей своей расслабленной позой демонстрировал, что он меня ни капли не боится. Это уже, если честно, подбешивало. Так что я ударил. В полную силу. Шершни маленькими гудящими сгустками тьмы описали параболу, но врезаться в Дракара не успели. Еще раньше я накрыл его сразу несколькими слоями заклинаний. Вакуумная ловушка и кинетическая воронка, больше для контроля, чтобы удержать на месте. Облако структурной деформации сверху, тоже больше ради безмолвия, чтобы не смог применить какой-нибудь активный навык. И уже поверх этого долбанул гравитационным ударом. щедро влив в него тысяч двадцать очков псиэнергии. Пожалуй, с перебором. Все подобные умения, позволяющие усиливать урон с помощью дополнительных затрат ресурса, имеют верхний предел полезности. Но сейчас было не до экономии. На весь прокаст ушло не больше двух секунд. Некромант не успел и дернуться. Хотя, кажется, он не очень-то и пытался. Долбануло знатно. Я и сам не ожидал. Радиус гравитационного удара я выставил стандартным. Но вот за счет дополнительной мощности заклинание громыхнуло, словно взрыв. Плиты мостовой содрогнулись, по упругому слою порчи прокатилась заметная волна, похожая на круги отброшенного в воду камня. В самом месте удара эта субстанция словно взорвалась, а шметки взвелись высоко в воздух так, что я невольно отпрянул. Заодно порадовался, что левитирую. Иначе вздыбившийся слой порчи запросто сшиб бы меня с ног. Самого Дракара ударом мгновенно смяло, как кусок пластилина. Грохот удара пронесся над площадью, повторенной раскатистым эхом. Зрители нашего странноватого поединка тоже поначалу пошатнулись. Все разом, словно связанные невидимыми узами, а потом замерли. Я недоверчиво прищурился, вглядываясь в небольшой холмик из искореженной плоти, оставшейся на месте противника. Зрелище было не из приятных. В этом месиве из-под смятой шляпы с пером торчали обломки костей, неестественно вывернутые суставы, конечностей. И над всем этим, как ни в чем не бывало, висел системный флеем с описанием персонажа и со шкалой здоровья. Полной. Вся эта масса вдруг пришла в движение с тошнотворным хрустом и всхлипыванием, собираясь воедино, как пазл. Дракар восстал на том же месте за несколько секунд, собравшись буквально по косточкам. Отряхнув шляпу, водрузил ее на голову и воззрился на меня. Глаз его, выбитый из глазницы, какое-то время еще свисал на влажном красном жгуте плоти, но потом втянулся обратно, заворочился, принимая нормальное положение. — Ничего себе! Вот это ударчик! — расхохотался он и театрально похлопал в ладоши. Из-за того, что левая рука у него все еще была сломана, в запястье звук получился тихим и влажным. «Давай еще!» Просить второй раз ему не пришлось. Стиснув зубы, я снова ринулся на противника, на этот раз атакуя его псионикой. Джоу ведь предупреждал, что у нежити повышенная сопротивляемость к физическому урону. Но я не думал, что настолько. Впрочем, на то дракар и чемпион. По-прежнему не касаясь земли, я облетел противника по дуге, держась в нескольких метрах от него. Левитация на такой скорости полета жрала уйму псиэнергии, но мне жутко не хотелось ступать ногами на шевелящийся ковер порчи. Та, будто живая, продолжала бугриться, словно потревоженная поверхность болота. В этой черно-зеленой массе то там, то здесь вдруг вспучивались наросты, превращающиеся в гибкие щупальца, так и норовящие меня схватить. Я лавировал между ними на ходу, разбрасывая вокруг дракара псионных гидр. Над правой ладонью у меня с нарастающим гулом зрел рой пустотных шершней. Я решил накопить сразу несколько десятков для массированного удара. Гидр я успел поставить штук шесть, но каждая последующая жрала все больше энергии, так что я сделал паузу. Змейки исправно плевались в дракара с разных сторон, других целей для них все равно не было. Приостановившись, Я присоединился к ним, атаковав сразу с двух рук. Из правой ладони в сторону противника полетело облачко шершней, и с левой с шипением вырвался псионный луч. Все заряды безошибочно попадали в цель, выбивая фонтанчики черной крови и плоти. Дракар даже не пытался уворачиваться или защищаться чем-то, только слегка дергался от попаданий и наблюдал за мной с насмешливым интересом. Шкала здоровья его по-прежнему не реагировала. и это уже начинало нервировать. Но ладно, у Альтаира была бешеная регенерация, перекрывающая даже массированный урон. А у этого в чем подвох? Не может же у него быть иммунитета от псионики, а уж тем более от пустоты. Неплохо, неплохо. Дракар под градом моих атак одобрительно покачивал головой. Впечатляет. Выглядело все так, будто он вообще не замечает получаемого урона, и это поначалу слило, а потом начало и пугать. Ведь он даже не пробует атаковать в ответ. Настолько самоуверен, запасы всей энергии таяли на глазах, я уже перестал использовать элементы контроля. Дракар все равно не пробовал уворачиваться и лупил всем, что способно наносить урон, при этом напряженно следил за полоской его здоровья. Она подрагивала, отмечая попадание, но не сокращалась ни на миллиметр. Оба гиганта стража, лежащие у подножия лестницы, заворочились. Заревели, мотая из стороны в сторону уродливыми головами. Химера, на которой прилетел дракар, тоже завизжала, взмыла в воздух, лопая огромными кожистыми крыльями. Вся площадь ходила ходуном, круг зрителей колыхался, как тревожимая ветром трава. Сам слой порчи вздыбился новыми щупальцами. Они росли все плотнее, окружая меня и вынуждая подлетать все ближе к дракару. Маневрировать становилось все сложнее, сферы защитники уже едва успевали отбрасывать щупальца кинетическими ударами. Я вырастил из левой ладони псионический клинок и начал срезать уродливые некротические конечности на лету. Посреди всего этого гвалта и суеты оставался крошечный и спокойный островок, в центре которого стоял сам Дракар. Он хохотал, откровенно потешаясь надо мной. Выхватил из-за пояса свой жутковатый серп. Он поманил меня свободной рукой. «Давай, мотылёк, лети ближе, я не собираюсь за тобой гоняться!» Стиснув зубы, я снова долбанул по нему гравитационным ударом, вбив в землю. Некромант, конечно, снова восстал живой и невредимый, но я не мог отказать себе удовольствия и посмотреть на него, раздавленного в лепешку. Сквозь шум боя настойчиво пробивался какой-то звон. Я только сейчас сообразил, что это сигнал входящего вызова. Снова Джоу. Да он издевается!» Я все же, воспользовавшись паузой, принял вызов. «Сколько у тебя осталось всей энергии?» Тут же без лишних прелюдий выпалил мне в ухо Сайтон. «Тысяч сто!» — буркнул я, сам ужаснувшись тому, как это я успел так быстро просадить такую прорву энергии. За ночь у меня накопилось больше полумиллиона очков. Тысяч пятьдесят я потратил на тесты в тренировочном зале. Но остальное это, Пожалуй, все из-за левитации. В азарте схватки я не просто парил над землей. Я летал, ускоряясь рывками. А это многократно увеличивало расход псиэнергии. Одно хорошо, взамен я сгенерировал целую прорву пустоты. Вот ее и будем использовать. Джоу похоже, тоже оценил масштаб катастрофы и в сердцах выругался. Не пали ее за зря. Лучше попробуй вырваться, улететь. А убить этого гада вообще реально? Он какой-то читер, хуже Альтаира. У него что, иммунитет к любому урону? Ну ты стыпой, что ли? Не выдержал Джоу. Или не читаешь подсказки? «Единение в смерти! Через порчу он весь урон распределяет на свою армию. Не только на игроков, но и на восставших, и на големов, и на те вон башни. И показатели регенерации от всего этого тоже суммируются. По нему бесполезно лупить, пока он на своей территории». «На своей территории, говоришь — говоришь?» Дракар как раз воспрял снова, собравшись по кусочкам и твердо вставая на ноги. Сапоги его по самую щиколотку утопали в слое порчи. Так что сам он казался ее частью, выросшей из этой некротической массы, как и десятки щупальцев вокруг. Я подлетел ближе, подхватил его захватом и рванул вверх, взлетая сам и вытягивая противника за собой. И впервые за все время схватки увидел на лице некроманта испуг. Я успел поднять его над землей метра на два, и, испорчив вслед за ним, тут же метнулось щупальце, потом еще одно, и ещё. плотно обвивая Дракара за ноги и за туловище. Я, рыча в голос, потянул сильнее, одновременно пытаясь срезать путы псионным лучом. Почти удалось выдрать противника из цепкой хватки, но на меня спикировала его химера, едва не сшибив на лету, но я успел увернуться. Что-то вдруг вонзилось мне в бедро, резко просаживая шкалу здоровья. Я с изумлением увидел, что это серб Дракара, который тот метнул в меня, будто ловчий крюк. Узкое изогнутое лезвие пробило бедро насквозь, рядом с раной тревожно мигала иконка с предупреждением о кровотечении. От рукояти оружия в сторону некроманта тянулась серебристая светящаяся цепь, которую он удерживал правой рукой. «Ну ладно, позабавились и хватит», — прорычал он, рывком подтягивая меня к себе. Глаза его засветились алым огнем, лицо исказилось, превратившись в вампирскую морду со скаленными клыками. Свободной рукой он держал какой-то продолговатый сосуд с бурлящей внутри красной жидкостью. Этот фиал он попросту разбил об меня, когда я оказался рядом. Жидкость, дымясь, растеклась по броне, зашипела, будто кислота. В интерфейсе вспыхнуло сразу несколько иконок дебафов, но описание их читать было некогда. Я бросил остатки сил на то, чтобы все таки оторвать Дракара от подпитывающей его порчи. Времени у меня оставалось в обрез. Кровотечение из пробитого бедра продолжалось, и такими темпами здоровья у меня хватит всего на несколько секунд. Я всадил Дракару в грудь псионный клинок и рванул вверх, кладывая псиэнергию одновременно в захват и левитацию. Щупальца, удерживающие некроманта, начали соскальзывать. Несколько даже порвалось с тошнотворным влажным треском, и мы оторвались, наконец, от земли и резко взмыли вверх. А полоска здоровья Дракара дрогнула и начала сокращаться. Я заорал в голос не то от радости, не то от отчаяния, потому что у меня у самого здоровье уже тоже просело почти в ноль, и не умирал я только из-за псионического вампиризма. Потому сам сейчас сжег Дракара клинком. Не обращая внимания на уже почти иссякшую шкалу псиэнергии, добавил еще и структурную деформацию, и псионический луч прямо в его морду. Если успею продержаться еще чуть-чуть, отхилиться и допилить этого гада прямо в воздухе. Чем он ударил, я даже не понял. никаким каким-то умением. Я ведь специально накинул на него СД, чтобы обезмолвить. Похоже, просто выдернул клинок из моей ноги и резанул снова. А много ли мне надо было на последних крохах здоровья? Перед глазами вдруг все померкло, и я уставился на надпись, всплывшую перед глазами. «Вы погибли. Для воскрешения выберите репликаторы списка доступных вам на данный момент. Плата за воскрешение 0 гран». В случае, если погибнете повторно, в течение ближайшего часа плата за воскрешение составит 100 грамм». Ничего необычного. Стандартный текст, который любой игрок видит каждый раз после смерти персонажа. Но я этой таблички не видел уже так давно, что вытаращился на нее в полном оцепенении. «У меня ведь в запасе оставалась пассивка спасения в пустоте». Собственно, из-за нее я не особо-то переживал из-за возможного проигрыша. На последних крохах здоровья она должна была телепортировать меня в цитадель. Но почему она не сработала? Какого...